Алекс Кош. Цикл «Ремесло». Книга четвертая. Огненный легион. Вот и наступил переломный момент в политической ситуации между империей элиров и шатерским халифатом. Началась война, и вчерашним магам-первокурсникам приходится отправиться в форт на границе двух государств, чтобы нести военную службу в качестве, если честно, в очень неопределенном качестве, поскольку лишь двое из знаменитой пятерки сохранили свои способности к ремеслу. и Никерс совладел артефактом, способным поднимать легионы у мертвей. Но оказывается, за все надо платить, в том числе и за нежданно обретенное могущество. А впереди его ждут опасные проклятые земли, населенные мутировавшими от постоянного магического воздействия существами, поиски таинственного храма хранителей и участие в противостоянии двух великих домов, стремящихся занять императорский трон. люди. Странные времена настали для империи элиров. Неопределенность витала в воздухе, создавая причудливые узоры, вселяющие в людей панику и неуверенность в завтрашнем дне. Новость об объявлении войны с шатырским халифатом стала логичным завершением длительного ожидания и многими была воспринята скорее с облегчением, нежели со страхом. Слишком затянулась история многочисленных стычек, угроз и политических интриг между двумя государствами. Слишком желанной была война для многих влиятельных людей по обе стороны границы. Настолько желанной, что некоторые из них существенно ускорили ее наступление, не скупясь на любые методы, ведь ничто так не отвлекает от внутренних конфликтов, как конфликты внешние. А внутри империи обстановка отнюдь не располагала к спокойствию. В столице произошло несколько подозрительных смертей аристократов. Неожиданно стали покидать великое кладбище мертвяки и окончательно обнаглели высшие вампиры, открыто развлекающиеся в приграничии, Что уж говорить о совсем непонятном ордене, учрежденном великим домом Никер с целью, кто бы подумал, защиты прав низших вампиров. Вся столица гудела по этому поводу едва ли не сильнее, чем от новости о начавшейся войне. Все-таки война где-то там, далеко. А непонятный орден, вот он, в каждом городе империи. Успешно собирает под своим уютным крылышком низших вампиров. Трон императора пустовал. Но страна не осталась без правителя. Сложилось так, что временно это почетное место занимал главный советник Митис. И хотя далеко не всех устраивала его политика, большинство сходилось в одном. В условиях надвигающейся войны невозможно представить лучшие кандидатуры. Расчетливый, хитрый и дальновидный аристократ умел принимать жесткие решения. А именно это и было сейчас так необходимо империи. И первым решением советника стало введение военного положения во всех городах, усиление патрулей и ужесточение контроля на границах. Второе решение вызвало потрясение у аристократии. Советник отменил древнейший запрет на ограничение государственной деятельности ремесленников. До этого момента ни один маг вне зависимости от происхождения, не имел права занимать государственные должности. Империя менялась, и далеко не всех устраивали эти изменения.